Глава 14. Как я понял, давление в этом мире до сих пор измеряется с помощью нитки и линейки. Хотя не факт, что и до этого уже успели додуматься. Все-таки между моим миром и этим идет сильный рассинхрон. Зато я, как и обещал Ивану Сергеевичу Кораблеву, смогу создать новый прибор, без которого ни один лекарь обойтись не сможет. Тонометр – аппарат для измерения давления. В моем мире его изобрел итальянец Сцепиони Рива Рочи в конце XIX века. Что ж, он добавляется в список тех, у кого мне придется отнять изобретение, как и у короткого, потому что тонометр мне нужен здесь и сейчас. Повезло, что в прошлом я увлекался ручной работой, Еще в студенческие годы мы с друзьями Забавы Ради пытались создавать приборы с нуля собственными руками, поэтому у меня были базовые представления о том, с чего можно начать. Сделать тонометр будет намного сложнее, чем тот же фанэндоскоп. Мой первый прибор представляет из себя комплекс трубок с мембраной. В данном же случае все куда сложнее. И в предстоящей подготовке большую роль сыграл художник Шацкий, у которого сразу после окончания лекарского процесса Я одолжил флакон с ртутью. Без нее точно ничего бы не вышло. «Токс, принеси мне лист резины и клей». Это был пробный приказ. Я вполне мог пройти через комнату и достать эти материалы из своего шкафчика самостоятельно. Однако клещ справился быстрее. Он перепрыгнул через всю лабораторию, покопался маленькими лапками в нужном ящике, а затем поочередно доставил мне все необходимое. Молочина! похвалил я его не без удивления. «Давай, отрабатывай, дружище. Я ведь мог по твоей вине не добраться до Шацкого. Остался бы тогда без ртути, которую вместо хлавка гнем с огнем не сыщешь». «Жжжжж», — расстроенно пробурчал клещ. «Да ладно, ты еще и эмоции умеешь воспринимать?» «А, странная все-таки ты хреновина, Токс. Не похоже, что в твоем теле есть крупный мозг с извилинами». Да и непонятно мне до сих пор, как он все-таки выжил после удара обратным витком. Я на сто процентов уверен, что заряда было достаточно, чтобы разложить все его главные органы. Списать все на магию Красногривовского леса? Мм, рановато. Возможно, в его воскрешении кроется что-то еще. Какая-то деталь, которую я упорно упускаю из виду. Итак, все материалы готовы. Из резины я сооружу две трубки. Одна пойдет от груши, нагнетателя давления, к манжете. Манжеты я уже организовал, сшив два листа резины с герметичной полостью между ними. Вторая трубка пойдет от манжеты к самому сложному механизму, над созданием которого я могу прокорпить далеко не один час. Ртутный манометр. Можно было значительно упростить себе жизнь и сделать громоздкий манометр по типу самых первых, применяемых в медицине. Но такую громадину таскать с собой попросту непрактично. Поэтому я достал свои часы и принялся их разбирать. Циферблат пришлось немного изменить, чтобы вместо 12-часовых промежутков на нем оказалась изогнутая полоска с уровнем давления от нуля до 300 миллиметров ртутного столба. Осталось самое сложное. Пожалуй, полноценный деформационный манометр — это самое сложное, что я когда-либо делал своими руками. Но важно то, что я уже собирал этот прибор из подручных средств в прошлой жизни. Эх, знал бы тогда в свои девятнадцать лет, что в далеком будущем это поможет мне совершить открытие мирового масштаба. Я достал из часов все шестеренки и выбрал наиболее подходящую. Кружить отцовский подарок мне было не жаль. Во-первых, часы были вручены прежнему мне. А во-вторых, то, что я в итоге создам, будет куда полезнее часов. Одну стрелку пришлось убрать, я решил оставить самую длинную и легкую, секундную. Воспользовавшись имеющимися у дяди запчастями, я соорудил штуцер, соединительный узел, который обеспечит взаимосвязь трубки, идущей от манжеты, с остальным механизмом. Я пытался совместить два известных мне аппарата, ртутный манометр и мембранный, которым в будущем будет пользоваться весь мир. Создать последний в чистом виде мне бы не хватало опыта и мастерства рук. Поэтому я приступил к организации некой смеси между ними. В конечном счете получился достаточно замысловатый аппарат, состоящий одновременно из циферблата и ртутного столба. Странно, в какой-то момент, когда я провозился с тонометром уже более трех часов, и мне начало казаться, что из этой затеи ничего не получится, однако во мне проснулось второе дыхание, и чисто интуитивно мне удалось вязать всю эту структуру воедино и укомплектовать так, чтобы исключить громоздкость изготовленного аппарата. Удивительно, но под конец я ощутил, будто моя чаша с маной вновь вступила в работу. Неужто лекарская магия даже в изобретении таких приборов способна участвовать? Должно быть, за этим стоит взаимосвязь моего сознания с 21 века с магическим центром прежнего Алексея Мечникова. Без магии тут точно не обошлось, потому что под конец создания аппарата Я создал смесер ртутного и деформационного манометра. И где-то в этом процессе явно нарушил законы физики. Теперь в карманных часах с гравировкой мечников находился не только сложный механизм, но и частичка лекарской энергии. Фух, мы хорошо поработали, Токс. и пять. Я сказал это клещу на чистом автоматизме, но, к моему удивлению, существо подпрыгнуло и ударило по моей ладони своими лапками. «Черт подери! Да откуда же в тебе этот интеллект? Ты ведь повторяешь за мной, несмотря на то, что я предлагаю тебе действия, пока неизвестные в этой эпохе «Жжжжжж! Ну-ну! Еще бы я мог тебе понимать, было бы совсем здорово! Ладно, сиди пока что здесь, а я покажу дяде нашу с тобой разработку. Нужно проверить ее в деле. И даже не думай покидать подвал, еще не хватало, чтобы ты Катю напугал своим видом!» Токс обиженно издал какой-то низкочастотный звук, после чего прыгнул под стол и отказался оттуда выбираться. Я же взял тонометр и поднялся наверх. Дело уже шло к полуночи, но Олег и Катя еще не спали. Они о чем-то оживленно болтали за обеденным столом, когда я был вынужден прервать их разговоры. «Мне нужно проверить свое новое изобретение. Катя, как себя чувствуешь?» «В сравнении с тем, что случилось позавчера, сейчас мне намного лучше» улыбнулась она. «Спасибо за беспокойство, Лёш. Дело в том, что у беременных, а тем более у тебя, если учитывать произошедшее, часто возникает осложнение в виде артериальной гипертензии. Катя и Олег переглянулись. Похоже, пока что никто из них толком не знал, что это за болезнь такая. Что ж, сейчас покажу им на практике. Могу поспорить, после открывшейся им информации, они будут по три раза в день пользоваться моим тонометром» если, конечно, он вообще работает. Я долго метался между ртутным тонометром и деформационным, и в итоге сделал что-то среднее между ними. А такой аппарат с высокой долей вероятности может и не заработать, если не учитывать, что в нем есть крупица лекарской магии. «Ну что, дядя, уступишь даме место?» Улыбнулся я и начал надевать на ее левое плечо манжету. «Сначала проверим, как работает мой аппарат на кате». «Ой, а что ты делаешь?» не волнуйся просто проверю один из самых важных показателей организма больно не будет только руку чуть чуть сожмет и это ненадолго беременным точно такое можно алексей нахмурился дядя ха ха ха даже нужно сейчас сами все поймете я начал накачивать воздух клапан работал хорошо нигде не пропускал герметичность была соблюдена полностью и это меня несказанно радовало поскольку именно там я мог допустить первую ошибку. Теперь настал момент истины. Главное, чтобы стрелка начала двигаться и нигде не сбоила. И все произошло в точности именно так, как я и хотел. Я подложил головку фанодоскопа под манжетку и установил ее на уровне плечевой артерии. И результат не заставил себя долго ждать. Через пару секунд, когда артерия оказалась придавлена к окружающим тканям давлением манжетки, Я услышал ее пульс, и стрелка, которая некогда была частью моих карманных стоп, начала колебаться. Я набрал давление чуть выше 150 и начал спускать воздух. 140, 130, 125. Стоп. А нижнее диастолическое давление 70. Работает. Сам не могу в это поверить, но аппарат действительно работает. Ну что? — спросил меня дядя. — Что ты из этой манипуляции извлек? — Давление у Кати отличное, особенно если учесть, что совсем недавно она пережила преокламсию. Пока что все идет как надо. — ты хочешь сказать, что этим аппаратом теперь можешь измерять давление в сосудах? Что-то верится мне это с трудом. — Все-таки если в твоем аппарате содержится ртуть, она скорее выдает показания атмосферного давления. «Поверь, это не так. Давай проверим твое, чтобы убедиться, что все работает как надо». «Ну, давай попробуем», — пожал плечами дядя. «У меня сегодня голова поболевает. Кто знает, может и вправду от давления». В словах Олега Мещенникова звучал скепсис. «Похоже, он до сих пор не мог поверить, что я создал аппарат, способный на такие чудеса. Было бы у меня оборудование, да люди, которые разбираются в технике, можно было бы создать и не такое». — вздохнул я, измерив артериальное давление Олега. Не зря ты, дядь, про боль головной упомянул. 160 на сто. Куда ж такое годится? А чего? Это много? Очень много. Надо бы проверить, как оно у тебя держится на протяжении нескольких дней. Одного измерения недостаточно, но сейчас тебе желательно лечь, опустив ноги вниз, и желательно что-нибудь холодное на лоб положить. Ну, хорошо, Леш убедил. Попробую, может и вправду полегчает. Олег улегся восстанавливать давление, а я вернулся в лабораторию и закончил приготовление спирины из растений, который собрал около Красногривовского леса. Время уже перевалило за полночь. В доме уснули все, даже токс. Я мог бы отложить это дело до завтра, но на следующий день у меня были новые, более важные планы. Я окончательно осознал, что одного витка для работы лекаря мне не хватает. Чаша истощается, стоит полечить мне хотя бы двух-трех людей. Нужно совершенствовать не только инструменты и фармакологию, но и собственные силы. Утро началось не с самого обычного пробуждения. Я уже наловчился просыпаться за час до начала рабочего дня, но на этот раз меня разбудила ругань дяди. Олег кричал на весь дом словами, которыми вряд ли пользуется хоть один дворянин. «Дядь, что случилось?» — спросил я, поспешно спустившись на первый этаж. — Да дома это проклятый и все никак не успокоится! — воскликнул Олег. — Ты посмотри под ноги, глянь, что он на этот раз учудил. Если бы на мне не были надеты ботинки, я бы точно почувствовал, что произошло на этот раз. Весь пол был заполнен муравьями. Насекомые шествовали по первому этажу длинным ковром, который образовал их колонна. И это уже не в первый раз. Сначала они прогрызли фундамент, пробрались в подвал, а теперь и вовсе по дому расхаживают. Честное слово, уже сил никаких нет бороться с сюрпризами этой чертовой халупы. Все, значит, решено. Надо отсюда съезжать. Скоро в этом доме появится ребенок. Если уж мы порой рискуем жизнью, то что говорить о малыше? Его ж такая куча муравьев и унести может. Твоя правда, Алексей. Только денег на дом мне это не будет. Пустая трата времени, можешь даже этим не заниматься. Единственное, чем ты можешь помочь, это изобрести очередной аппарат, который заклятие поглощает. Ну или хотя бы муравьев умеет истреблять. Первый вариант явно пока недостижим, а вот на вторым стоит подумать. Возможно, я смогу найти вещества, которые изведут эту дрянь. Стоило нам закончить разговор, как из-под пола послышался чавкающий звук. «Это еще что такое?» — нахмурился дядя. Я аккуратно спустился вниз и обнаружил, что в лаборатории отвалился кусок стены, который послужил местом вторжения муравьев. Токс присосался к этой дыре и громко причмокивая активно поглощал вторженцев. «О, молочина, Токс! Так держать! Дядь, если вдруг и не сможем вывести муравьев, выпустим Токса из подвала. Он точно от них мокрого места не оставит». «Ни за что! Я его не подпущу ни к себе, ни к своей жене!» «Ладно-ладно, мое дело предложить. Способ избавиться от муравьев я придумаю. Главное, чтобы они не оказались магическими. А то что-то меня уже больно смущает тот факт, что они фундамент прогрызли». «Да от этого дома можно ожидать чего угодно. Не удивлюсь, если когда-нибудь из его стен нежить полезет». А «Вот после такого лучше точно сплюнуть». Я пока не уверен, что еще можно встретить в этом мире. Если тут есть магия, значит, в теории может быть вообще все, что угодно. Я направился на работу, но в голове продолжал держать мысль о том, что дом нужно искать новый. Я видел на главной площади Хоперска заведение с вывеской «Доходный дом». Если я правильно понимал суть, то в эту эпоху так называли здания, которые человек может снять в аренду. Для начала можно переехать в такое помещение, а потом уже решать вопрос покупкой своей собственности. «Ох, Алексей Александрович, лучше вам немного подождать снаружи», вместо приветствия сказал мне Матвей. Сторож даже вход в амбулаторию меня загородил своим телом. «Матвей, ты чего это вдруг? Я на свое рабочее место опаздываю». Я попытался протиснуться мимо него, но мужчина прикрыл глаза и воскликнул. «Хоть убейте, хоть убивайте, не могу пустить. Я вас очень уважаю, Алексей Александрович». А там вас кроют благим матом. Не хочу, чтобы вы это слышали. Вот даже как. Хорошее начало рабочего дня, ничего не скажешь. Благодарю за беспокойство, но все же впусти. Если кто-то чем-то недоволен, я сам должен разобраться с возникшей проблемой. Матвей тяжело вздохнул, но все-таки спорить не стал. Добрый вы, лекарь. Не нравится мне, что другие вас обижают. Хм, обижают? Пускай попробуют. «За глаза говорить каждый гораст, пусть в лицо мне скажут все, что думают». Я ворвался в фойе и, как и ожидалось, увидел там Владимира Аркадьевича Мансурова, который чуть ли не волосы на себе драл перед главным лекарем Кораблевым. «Если вы не станете сотрудничать, я в вашу амбулаторию...» «А вот и он». Мансуров осекся, обнаружив, что на горизонте появился я. — Ну, здравствуйте, лекарь Мечников, а мы уже вас заждались. Кораблев взглянул на меня, и я заметил в его глазах печали. Похоже, этот урод не столько меня оскорбил, сколько старика. Судя по обрывкам слов, которые я успел услышать, Мансуров угрожал Кораблеву. Интересно, какой титул у главного лекаря, раз он позволяет этому выскочке так с собой обходиться. — И вам доброе утро, Владимир Аркадьевич. Хмыкнул я, медленно приближаясь к нему. «Я вылечил вашу невесту, а вы до сих пор чем-то недовольны? Еще неизвестно, как вы ее вылечили. Мне тут Иван Сергеевич нашептал, что вы пользуетесь собственными изобретениями, которые с советом имперских лекарей еще не утверждены». «Да же Кораблев растрепать им моих разработках, хотя уверен, что старик воспользовался этим фактом как аргументом. Хотел показать, что я ценный сотрудник, которого увольнять не стоит. Но Мансуров, разумеется, все вывернул в свою пользу. «Владимир Аркадьевич, вы присядьте, не шумите», — перебил его я. «Выглядите плохо. Давайте-ка я вам лучше давление померю. Заодно и узнаете, как я лечу людей». «Не прикасайтесь ко мне, мечников!» — рявкнул он, отшатнувшись от меня, как от огня. «Терпеть ваши вольности я не намерен». «Я только что доложил Ивану Сергеевичу, что раз он не хочет вас увольнять, значит, сюда приедут лекари из Саратова, чтобы проверить вас и вашу работу». «О, о как! Какой же вы предприимчивый сотрудник, Владимир Аркадьевич!» «Слов не нахожу. Что бы Хоперская амбулатория делала без вашей помощи?» «Мое спокойствие сильно раздражало Мансурова, и я не мог этим не насладиться». После каждой своей фразы он ждал, что я упаду на колени и начну его умолять. Только он не учел один факт. Как только я оказался в этом мире, сразу же потерял все, что было у моего предшественника. Вернее, это он умудрился все испортить еще до моего появления. Терять мне уже практически нечего. Я могу двигаться только вверх, как бы он ни давил. «Вы издеваетесь надо мной, Мечников?» С обидой выпалил он. «Пока что нет». А вы вот теперь давайте на чистоту. Вижу, что вы всерьез решили, будто представляете для меня особый авторитет. Но я плевать хотел и на вас, и на ваши связи. Если у вас духа не хватает разобраться со мной по-мужски, так и скажите. Я все пойму, правда?» Кораблев попытался жестом показать мне, чтобы я замолчал, но понял, что ситуация зашла уже слишком далеко. «Полагаете вы, что я вас боюсь?» Нервно улыбнулся Мансуров. «Хорошо, Мечников. Может быть, вы до проверки не доживёте. Помолвку вы мне уже почти сорвали. Что же мне в таком случае тянуть? Сегодня, после окончания рабочего дня, жду вас на главной площади города. Эх, плакал мой поход за химикатами против муравьёв». элли Думаю, жители Хоперска будут рады у лицезреть такое. Ему же давно никто не показывал достойных представлений» хотя я сильно сомневаюсь, что вы сможете оказать мне сопротивление. «Дуэль так дуэль», — кивнул я. «Значит, договорились». Я перевел взгляд на Ивана Сергеевича, сделал вид, что Мансуров и вовсе не существуют. «Каков у нас сегодня план работы, главный лекарь? Прием, или, может быть, снова обратились люди, которые желают быть обслуженными на дому?» «Второй вариант, Алексей Александрович», — прокошлившись, ответил Кораблев. «Сегодня утром прискакал конюх. Сказал, что в поселке Владыкино случилось несчастье. Мрут и люди, и животные». Мансуров вскипел от того факта, что мы с главным лекарем его игнорируем. Сорвался с места, пролетел мимо меня к выходу и чуть не оторвал входные двери. «В пять вечера, мечников! На площади!» — крикнул он, удаляясь. «Эх, вот заладил! Хорошо, Иван Сергеевич!» Тогда сразу же выдвинусь к селу. Повозку мне выделят?» «Мечника, вы что натворили?» Прорычал Кораблев, когда Мансуров исчез из виду. «Моей амбулатории никто ничего не сделает, как бы он не угрожал. Но вас-то он убьет. Вы не переживете эту дуэль». «Что ж, искусством фехтования я не владел, это правда. Возможно, мой предшественник умел управляться с холодным оружием, и мне передалась его мышечная память» но пока что проверить это мне так и не удалось. Однако у меня был в наличии обратный виток, а пистолетов в этом мире нет. Значит, в ближнем бою я смогу дать отпор этому выскочке. Беспокоиться не о чем. Мне очень лестно, что вы тревожитесь за мое здоровье, но больничный мне не понадобится. Завтра же выйду на работу, несмотря ни на какие дуэли. Про больничный главный лекарь ничего не понял, но сейчас его мало интересовали непонятные слова которые у меня периодически проскакивали. «Алексей, вам еще жить-жить!» — воскликнул Кораблев. Впервые главный лекарь вел у себя столь эмоционально. Обычно он только ругается на других лекарей или вовсе не выражает никаких чувств. А тут вдруг беспокойство? С чего бы это? «Приходите сегодня вечером на площадь. Поверьте, вам будет на что посмотреть». Кораблев тяжело вздохнул, осознав, что уговаривать меня бесполезно. «Как хотите. Жизнь ваша. Вам ей распоряжаться», — махнул рукой он. «А сейчас лучше сосредоточьтесь на работе. Ситуация серьезная. Извозчика я уже нанял. Приедет через полчаса. А я сяду вместо вас на приема. «Вы? Лично? Зачем вам так беспокоиться? Кроме меня есть еще несколько лекарей». «Разумеется. Но вы поедете во Владыкино не один». Родников и Синицын отправляются с вами. Иван Сергеевич, не слишком ли жирно для одного поселка? Сразу три лекаря. Десять человек уже мертвы. Не стал говорить это при Мансурове. Поэтому будьте аккуратны. Если во Владыкино действительно завелась такая страшная хворь, не факт, что вы вернетесь до начала дуэли с живым.